«Это вам будет стыдно, сэр, что вы в чем-то меня заподозрили», — сказал Кит. «Пойдемте, пойдемте скорее». «Правильно», — воскликнул Брас. «Чем скорее, тем лучше». «Мистер Ричард, будьте любезны, сэр, взять его под руку, а я с этой стороны. Идти троим в ряд не очень удобно, но сейчас ничего другого не придумаешь, сэр. С этим надо примириться». Когда они подхватили Кита с двух сторон, он вспыхнул, потом побледнел, потом снова вспыхнул — и даже подумал было оказать сопротивление своим конвоирам, но, быстро овладев собой и сообразив, что в таком случае его чего доброго потащат за шиворот по людным улицам, решил покориться. И только со слезами на глазах снова сказал Брасу, как бы ему ни пришлось пожалеть обо всем этом. На обратном пути мистер Свивелер, весьма тяготившийся своей ролью, улучив минутку, шепнул киту на ухо, что... Если он во всем признается хотя бы кивком головы и пообещает никогда больше так не делать, он, Свивеллер, не воспрепятствует ему легнуть Самсона Браса и скрыться в ближайшую подворотню. Но поскольку Кит с негодованием отверг это предложение, Ричарду не оставалось ничего другого, как крепко держать его под руку до тех пор, пока они не дошли до улицы Бевис Маркс, и не предстали все трое перед очаровательной Сарой, которая из предосторожности немедленно заперла за ними дверь на ключ. «Теперь я должен сказать тебе следующее, Кит», — начал Брас. «По-видимому, это один из тех случаев, когда разбор дела приведет к оправданию ответчика, следовательно, подробное ознакомление со всеми фактами и в твоих, и в наших интересах. А посему, если ты согласишься на обследование», И, подвернув обшлага, он показал, какое обследование имеется в виду. «Это послужит к нашему обоюдному удовольствию и успокоению». «Обыщите меня», — гордо сказал Кит и поднял руки. «Но попомните мое слово, сэр. Вам до конца ваших дней будет стыдно, что вы так обошлись со мной». «Да, это весьма неприятно», — со вздохом проговорил Брас, забираясь в один из карманов Кита И извлекая оттуда целую пригоршню разных мелочей. «Весьма неприятно. Здесь ничего нет, мистер Ричард. Содержимое этого кармана вполне меня удовлетворяет, сэр. Здесь тоже. В жилетном кармане ничего не обнаружено, мистер Ричард, так же, как и в заднем. Пока что мне остается только радоваться». Ричард Свивелер с живейшим интересом наблюдал за всей этой процедурой, держа шляпу Кита. И на лице его появился тончайший намек на улыбку, когда Самсон, прищурив один глаз, заглянул в рукав бедняги, точно в телескоп. Но тут Стряпчий вдруг быстро повернулся и сказал «Обследуйте шляпу». «Обнаружен носовой платок», — доложил Ричард. «Вещь вполне безобидная, сэр». Брас заглянул в другой рукав и продолжал медленно с расстановкой точно «Все его внимание было поглощено». открывшейся перед ним бесконечной перспективой. Носовой платок — вещь совершенно безобидная, сэр. Правда, лица медицинского сословия считают ношение платка в шляпе вредным для здоровья, мистер Ричард. Я слышал, будто бы это парит голову. Но со всех других точек зрения тут нет ничего предосудительного. Решительно ничего пре... Восклицание, вырвавшееся одновременно у Ричарда Свивеллера, у Миссалли и у самого Кита, заставило стряпчиво остановиться на полуслове. Он круто повернулся и увидел в руках у Дика банковый билет. «В шляпе!» — взвизгнул Брас. «За подкладкой, под носовым платком», — ответил Дик, потрясенный своей находкой. Мистер Брас перевел взгляд с него на сестру, на стены, на потолок, на пол, Куда угодно, только не на кита, который стоял в полном оцепенении, Не в силах сдвинуться с места. «Вот!» — возопил Самсон, заламывая руки. «Вот он, мир, что вертится вокруг собственной оси, Испытывает на себе воздействие луны». Участвуют в коловращении Вселенной и совершает тому подобные штуки. Вот она, человеческая природа. О, природа, природа человеческая! И вот он, злодей, которого я хотел облагодетельствовать по мере своих слабых сил, и которого мне все-таки жалко. Так жалко, что я готов был бы отпустить его на свободу, но... Тут мистер Брас призвал на помощь все свое мужество. Я сам стряпчий и должен блюсти закон моей достославной родины, подавая пример другим. Салли, душенька, не сердись и придержи его с той стороны. Мистер Ричард, сэр, будьте любезны сбегать за полисменом. С минутной слабостью покончено. Она преодолена, сэр. Стойкость духа вернулась ко мне. Итак... Попрошу привести полицмена, сэр.